Агнесса кое-что знала о театре. В Ланкар периодически заезжала одна бродячая труппа. Сцена у них была раза в два больше положенной на землю двери, А кулисы состояли из куска мешковины, за которым один актер обычно пытался переодеть штаны и парик одновременно, в то время как второй актер, скажем, в обличье короля, торопливо дымил самокруткой. Здание оперы было почти таким же большим, как дворец Патриция, но гораздо более роскошным. Оно занимало площадь в добрых три акра. При нем была конюшня для двадцати лошадей, а в подвале жили два слона. Агнеса любила проводить там время, потому что по сравнению с ней слоны были просто огромными, и это придавало ей уверенности. За сценой располагались комнаты с высокими потолками, где хранили декорации для множества спектаклей. А еще где-то в здании размещалась балетная школа. Как раз в эту самую минуту на сцене несколько девочек в уродливых шерстяных гамашах выполняли ежедневные упражнения. Внутреннее устройство здания оперы, по крайней мере устройство задника сцены, Наводила Агнесу на мысли о будильнике, который ее брат однажды разобрал в надежде найти заветный тик-так. Это было уже почти не здание, вовсе, а вовсе некая машина. Декорации, занавеси, веревки свисали из мрака, напоминая ужасных существ, что поселились в заброшенном подвале. Сцена была лишь крошечной частью этой машины, пятачком света в огромном запутанном мрачном лабиринте, полном сложных и важных механизмов. Откуда-то сверху из темноты, покачиваясь на воздушных волнах, приплыл клок пыли и упал ей на плечо. Агнеса смахнула его. «По-моему, я слышала чей-то голос», — произнесла она. «Это, наверное, призрак», — воскликнула Кристина. «У нас ведь есть свой призрак, ты знаешь? О, ты заметила, я сказала, у нас. Ну разве это не чудесно?» «Человек в белой маске», — кивнула Агнеса. «О, так ты, значит, слышала о нем?» «Что, о ком?» «О призраке!» ну, «Вот дрянь», — подумала Агнесса. Она опять попалась. Думала, что ее прошлое осталось позади. И попалась. Надо быть осторожнее. Она знала некоторые вещи, а откуда сама не знала? Просто знала, и все. Такое зачастую выводит людей из равновесия. И это определенно выводило из равновесия ее. «Ой, я просто... Наверное, кто-то сказал мне», — пробормотала она. «Говорят, невидимка». и разгуливает по опере. То его замечают на галерке, а потом вжик, и он уже за кулисами. И никто не знает, как у него это получается. «В самом деле?» «А еще, говорят, он смотрит каждое представление, поэтому в восьмую ложу никогда не продают билеты». «В восьмую ложу?» – переспросила Агнеса. «А что такое ложа?» «Ну, ложи! Ты что, не знаешь? Это где сидят самые важные зрители». «Пойдем, я покажу!» Приблизившись к краю сцены, Кристина грациозно помахала пустому зрительному залу. «Ложи!» — воскликнула она. «Вон там! А вон там, высоко, райок!» В огромном зале ее голосу вторило звучное эхо. «А почему самые важные зрители не сидят в райке? Судя по названию, там должно быть лучше всего!» «О, нет!» «Самые важные люди всегда сидят в ложах или в портере». «А там кто сидит?» — показала пальцем Агнесса. «Оттуда тоже, наверное, хорошо видно». «Ты что, совсем дура? Это же оркестровая яма для музыкантов». «Ну, в этом есть смысл. А которая ложа восьмая?» «Не знаю. Но говорят, что если когда-нибудь в эту ложу продадут билеты, случится ужасное». Ну разве это не романтично? По непонятной причине взгляд практичной Агнессы как магнитом притягивала к себе огромное люстро, нависающее над зрительным залом, словно фантастическое морское чудовище. Толстая веревка исчезала во мраке под потолком. Послышался тихий звон стеклянных подвесок. Очередная вспышка предвидения, с которыми Агнесса все время безуспешно боролась, высветила в ее сознании предательский образ. «Это люстра...» «Мне кажется, скоро тут что-то случится, и что-то плохое», — пробормотала Агнесса. «Да что ты! Такого не может быть!» — всплеснула ладошками Кристина. «Я абсолютно уверена, тут все предусмотрели и...» Вдруг по залу прокатился мощный аккорд, заставивший сцену вздрогнуть. Люстра недовольно зазвенела, откуда-то сверху посыпалась штукатурка. «Что это было?» — испуганно спросила Агнесса. «Дурочка!» Ты что, никогда Органа не слышала? Он такой большой, что установлен за сценой. Пошли посмотрим. Подбежав к Органу, они обнаружили, что вокруг него уже толпятся другие работники оперы. Неподалеку валялось перевернутое ведро прямо посреди озерца зеленой краски. Один из плотников, стоявших рядом с Агнесой, протянул руку и взял конверт, который лежал на стуле у Органа. Это послание нашему боссу. произнес он. «А вот когда мне приходит письмо, почтальон просто стучит в дверь», — высказалась какая-то балеринка и захихикала. Агнесса посмотрела вверх. В затхлом мраке лениво покачивались веревки. На какое-то мгновение ей почудилось, будто там наверху мелькнуло что-то белое. Мелькнуло и тут же пропало. А потом она вдруг увидела, что под потолком, запутавшись в канатах, дергается какая-то фигура. Сверху капнуло что-то влажное и липкое и разбрызгалось по клавишам органа. Вокруг уже вовсю вопили, когда Агнеса вытянула руку, коснулась быстро расширяющейся лужицы и понюхала палец. — Это кровь! — заорал плотник. — Точно кровь? — воскликнул музыкант. «Кровь — Кровь! — заверещала Кристина. — Кровь! — Такова моя судьба, — грустно подумала агнес Сохранять хладнокровие, пока все вокруг орут и бегают. Она опять понюхала палец. «Прошу прощения», — робко сказала она, Но «ну, вообще-то, это скипидар». Запутавшаяся в канатах фигура скорбно застонала. «А может, нам снять его оттуда?» — добавила Агнеса.